Дочка, какая же она маленькая. Георг баюкал на руках Сильвии, счастливо улыбаясь. Если бы ты знала, как мне жаль, что пришло время уезжать. Но я и так у вас прогостил почти 2 недели, и накопилось немало дел. Малышка меняется на глазах и каждый день учится чему-то новому. Когда я приеду в следующий раз, то и не узнаю её. Да, моя хорошая. ворковал мужчина над девочкой, которая причмокивая губами внимательно слушала деда. Диана, мне кажется, она опять хочет кушать. Папа, она недавно ела. Молодая женщина кивнула в сторону столика, на котором стояла пустая бутылочка. Сильвия капризно захныкала, и Георг стал укачивать ребёнка, шагая по комнате из угла в угол. Диана, наблюдая за отцом, размышляла о своей жизни. Благодаря тому, что теперь она полукровка, восстановление после родов произошло стремительно, и проведя пару дней в постели, молодая женщина вернулась к привычной жизни. Шустрый малышка поняла, что такое руки, и беззастенчиво пользовалась безграничной любовью окружающих. Ведь едва ей стоило скривить личико, как кто-то из присутствующих моментально подхватывал её. К удивлению Дианы, дочка росла очень быстро. И буквально через несколько дней от рождения уже самостоятельно держала голову и научилась переворачиваться. На изумлённый вопрос: "Как такое возможно?" Игнат объяснил, что дети оборотней до года растут очень быстро, но после первого оборота развитие замедляется, и к двум годам их не отличить от человеческих детей такого же возраста. Сначала Диана убеждала себя, что не любит Сильвию, как и её отца. Нежная и зарождавшуюся в ней каждый раз, когда она брала на руки дочь, объясняла трогательным возрастом малышки. А через неделю после родов у молодой женщины по непонятным причинам пропало молоко, и крохе пришлось перевести на искусственное питание. Теперь малышку кормили молоком горных коз. Сначала Сильвия капризничала и отказывалась от бутылки, но после двух бессонных ночей ребёнок смилостивился и согласился на предложенную замену материнского молока. Для новорождённой крохи подготовили роскошное детское аняне и даньер назначил Ксению, присутствующей при её рождении и с первого взгляда полюбившую малышку. Наблюдая, как девушка заботится о её девочке, Диана поймала себя на мысли, что испытывает ревность. Прижимая нежное тельце дочери к себе, рассматривая её маленькие ручки с розовыми ногточками, видя её улыбку, Она все больше понимала, что расстаться с девочкой ей будет невыносимо трудно. Но отношения с Данияром с каждым днем становились все напряженней. Появление общего ребенка их определенно не сблизило. Оба хотели для своей маленькой девочки счастья. Данияр и Диана совместно заботились о Сильвии, купали ее, могли долгое время наблюдать за своей огокающей крохой. В такие моменты молодая женщина ловила себя на мысль, что они семья. Диана долго размышляла о своём прошлом и пришла к выводу, что этот мужчина принёс в её жизнь много перемен. И среди них было как плохое, так и хорошее. Но сколько бы она ни старалась, забыть ужас от их первой встречи и насилия над собой не смогла. Хотя и понимала, что на самом деле боится не Даниара, а его страшного неуправляемого зверя. Несмотря на прошедшее время, Женщина ждала, что барс в любое время вновь и вырвется из-под контроля и причинит ей боль и страдания, и этот страх не давал ей покоя. А ещё Диану душила бесконечная забота Даниара. Все её желания он отодвигал на задний план, руководствуясь только тем, что полезно или вредно для её здоровья, на его взгляд. Работу у Джо придётся забыть. Это тяжело для организма. Прогулки не долгие и возле дома. А то так можно и простудиться. Питание обязательно сбалансированное, только из тех продуктов, которые доктор одобрил. Чего хочет сама Диана, никто не спрашивал. На самом деле, он вёл себя как заботливый муж и хороший отец, но молодая женщина уже этого не видела. Любое действие со стороны Даниэра казалось ей принуждением. Она ощущала себя бесчувственной куклой: одевают, кормят, заботятся, И ничего с этим сделать не могла. И чем больше мужчина настаивал на своём, тем больше отталкивал от себя Диану. Диана не знала, как ей жить дальше: бросить дочь уехать или остаться. Противоречия замучили её, она страдала. Дочка? Голос отца заставил её испуганно вздрогнуть. Только сейчас женщина поняла, что, погрузившись в размышления, не заметила, как дочь уснула, а Ксения её даже успела унести в детскую. «Ты о чём-то замечталась. Зову тебя, зову, а ты и не слышишь. С тобой всё в порядке?» «Всё хорошо». Диана улыбнулась. «Ты когда уезжаешь?» «Сегодня. Вернее, уже сейчас». Даниэр пошёл распорядиться подготовить машину. Георг обнял дочь за плечи и притянул к себе. Он прекрасно видел, что его девочка растеряна. Рождение ребёнка явно поколебало её решимость уехать от мужа. Но мужчина понимал, что Барс, пытаясь оградить Диану от всего мира, на самом деле только увеличивал пропасть разногласий между ними. Мне очень жаль, что ты уезжаешь, с грустью прошептала Диана, уткнувшись лицом в грудь мужчины. Я буду очень скучать. Доченька, у тебя теперь есть малышка и муж, а не твоя семья. Георг погладил дочь по волосам, а потом немного отодвинувшись, посмотрел ей в глаза. Никто и никогда не будет тебя любить, как Сильвия. Нет ничего прекраснее, чем любовь ребёнка. Сильвия, прошептала Диана, и на её глазах появились слёзы. Знаешь, я хотела назвать свою малышку, как маму, Анитой. Но моего мнение никто не спросил. Голос молодой женщины задрожал. Папа, я не знаю, как мне жить дальше. Просто не знаю. Да не яр. Только говорит о своей любви. Будто убеждает в этом и меня, и самого себя. А на самом деле он причиняет мне боль раз за разом. Сколько человек может выдержать? Ему неинтересны мои мысли и желания. Он все делает так, как считает нужным. И я нашла любимое дело в пекарне старого Джо. Понимаю, это не совсем подходящее дело для принцессы и супруги Альфы. Но делая фигурки из карамели и мастики, я получаю удовольствие от процесса. Мне нравилось создавать красоту, и местные жители оценили мою работу. Для них я стала не только женой Альфы, но и мастером. Со мной советовались, моё мнение было важно для них. А Данияр взял и лишил меня всего этого. запретить и думать о работе. А чем заниматься в этом доме? Чем? Георг слушал дочь и понимал, что зять в желании оберегать супругу от всего, сам того не понимая, совершает одну ошибку за другой, и это может подтолкнуть Диану к отъезду. Доченька, но твой муж заботится о тебе. Неужели ты думаешь, что он хочет сделать что-то назло или во вред? После родов твой организм ослаблен, и жар печей, как и мороз, могут навредить тебе. Данияр хочет уберечь тебя. Он хочет сделать из меня свою безмолвную тень. Молодая женщина смахнула набежавшие слёзы. Но я справлюсь. Не переживай. Со мной всё будет хорошо. Поддавшись порыву, она попыталась открыть отцу свои чувства, но как и всё последнее время, он стал оправдывать барса. Сначала Диана это удивляла, потом злила, а затем она поняла, что отец пытается спасти их семью. Но на самом деле сглаживая конфликт, он лишь отодвигал неизбежное. Доченька, прошу тебя, прежде, прежде чем что-то сделать, обдумай всё. Теперь у тебя есть Сильвия. Хорошо, только успела ответить Диана, как в комнату вошёл Данияр и сообщил, что автомобиль стоит у крыльца. Прощание было коротким. Георг обнял дочь, а потом, поцеловав в щепонул на ухо, что скоро вновь приедет, направился к автомобилю. Зять вышел его проводить. Уже у машины, посмотрев пронзительным взглядом на зятя, Георг высказал ему всё, что думает. Ты, взрослый, уверенный в себе мужчина, так почему же ведёшь себя как желторотый юнец? У тебя есть супруга. Чудесная дочь, Неужели не можешь сделать их счастливыми? Почему ты, как эгоист, живёшь собой и своими желаниями? Хочешь, чтобы Диана ушла от тебя? Поверь, очень скоро так и произойдёт. Я пообещал помочь сохранить вашу семью. Но как это сделать, если ты своими руками всё рушишь? О чём вы говорите? Опешил Даниара тот поведите тестя. О том, что ты -то ревнивый дурак, собственник чёртов. сделал из своего дома золотую клетку для Дианы. И я тебя просил найти ей дело по душе, так почему ты ей запрещаешь им заниматься? Почему не спросишь у моей дочери, чего хочется ей? Ты даже имя ребёнку выбрал сам, а с супругой почему не посоветовался? От этих слов у Даниара вытянулось лицо, и он ошеломлённо замер, смотря на Георга. Ему даже в голову не пришло поговорить об этом с женой. У уботней из поколения в поколение имя детям давал отец. Такова была традиция, о которой Диана не знала. Мой тебе совет. Перестань думать, что ты всегда прав. Иначе потеряешь жену, которая и так не в восторге от вашего брака. С этими словами разгневанный Георг сел в автомобиль, и машина медленно тронулась. И мужчина даже не представлял, насколько его слова окажутся пророческими.